Глава десятая. Народ снова зашумел, громко обсуждая ему ответ, а Барт увлек меня с балкона в холл. «Молодец. Ни на секунду не сомневался, что сможешь. Нервно как-то. Нужно было посмотреть документы, я же совсем ничего не знаю. Какие здесь законы, правила, традиции?» Господин Рульф хранил все бумаги в своем кабинете и разделял их на две части. Те, что были подписаны им самим, и те, что подписал король. «А так можно?» Да, документы подписаны и им и проходили проверку советник Колььера. Их на самом деле немного, там всего несколько поправок к законам, принятых королём. Я ничего не понимала. Все мои познания о королях и мэрах городов не могли помочь сообразить, как устроено местное законодательство, но то, что оно очень сильно отличалось от земного факт. Поднявшись на второй этаж, бард провернул ключ в замочной скважине и отдал его мне. Держани никому не давай, даже тебе, тем более мне. Я стиснула ключ в руках и прижала к груди. Почему Барт так сказал? Мне не стоит тебе доверять. Мне можно доверять, но я не хочу, чтобы из-за меня ты расслаблялась по отношению к другим. Просто не верь никому, и тогда тебя точно не облапошат. Барт подмигнул мне. Прекрасное слово, скажи ведь. У Альбинки из лексикона стырил. Я прыснула в кулак. Забавный он, этот дракон. И если Альер и Альбин оказались мне взрослыми, мудрыми, и к ним просыпалось восхищение, то Барт... Этот мужчина веселил меня, сам того не понимая, и с каждым разом я смотрела на него немного по-другому. Безусловно, он вызывал во мне уважение, ещё ни разу никак меня не обидел, но стоило признать, смотрю на него не как на помощника. Наверное, это потому, что он очень красив. Я никогда прежде не видела таких хорошо сложанных мужчин с длинными белыми волосами и точёными чертами лица. Барто словно нарисовал искусный художник, а потом оживил. Ты чего застыла? Голос помощника выдернул меня из раздумий. Мы уже стояли посреди кабинета, и только теперь я обратила внимание на интерьер. Сердце затрепетало при виде массивного стола, у которого стоял стул и кожаного кресла. Мне бы такое на земле. Вдоль стен слева и справа выселись стеллажи с книгами и папками. На полу лежал толстый ковёр с коротким ворсом, а на окнах плотные шторы. У выхода я заметила столик, на котором стояли подсвечники с огрызками свечей и спички. Фонарь, работающий на каком-то неизвестном мне горючем, на весь дом было всего 2. И чтобы не таскать их с собой повсюду, свечи очень выручали. В Шейроре даже этого нет, так что об электричестве я даже не мечтала. Наверное, если бы Альбина знала, как его производят, обязательно наладила бы в Измантуре этот процесс. Так, это поправки в законы за последний год. На стол бухнулась внушительная стопка бумаг, разделённых синим картоном, примерно по 10 листов. Читать остальное нет смысла, вся информация здесь есть, потому что Рульф очень уж любил вносить правки. Ты будешь читать Спросил я, усаживайся в кресло. Да, я не видел данных за последний год. Мы разделили в бумаге на двоих, и я углубилась в чтение. Поскольку это первый мой подобный опыт, но уже спустя пару часов зевала от скуки. Законы были элементарными: не убий, не укради, не навреди, а уж к ним руль в дело поправки с описанием, что конкретно нельзя красть, кому нельзя вредить или убить. Но один пункт меня всё же заинтересовал, тот самый, который был лазейкой для местных жителей, позволяющей выйти за пределы стены. Заключённый под стражу имеет право на ежемесячное посещение культурных мест королевства в течение одного дня за 30 дней. Заключённого должен сопровождать страж порядка. В случае, если заключённый совершил что-то противозаконное во время своего пребывания в городах королевства, он и страж, сопровождающий его, подвергаются смертной казни. Барт, я нашла, смотри. Ты кон его принял, оказывается, но Людям не сообщил. Спустя минуту хмуро произнёс помощник: "Оставим это пока. Заключённых много, стражи мало". Можно составить списки, кто и когда выходит за ворота, к примеру, по 5 человек в день. Мужчина улыбнулся, вернул мне бумажный листок и откинулся на спинку стула. Количество заключённых около 2000, если выпускать по 5 человек, то то получается, что каждый из них будет выходить на прогулку примерно раз в год. Неплохо для тех, кто последний раз был за стеной лет 20 назад. От слов Барта по коже пробежали мурашки. Город вроде неплохой, даже уютный местами, но не видеть свободы по несколько десятков лет это слишком. особенно если учесть, что кто-то из них на пожизненном сроке за кражу пирожка. А повестим людей немного позже, когда разберёмся с делами текущими. О чём-то Барт лениво листал странички в папке, ему тоже было скучно. На чём остановился господин Рульф? На говяжьем стейке. Я не о том, когда он умер, Барт. Да ни на чём. Рульф жил сам по себе, время от времени от скуки внося поправки в законы, за которыми сам же и не следил. Люди так живут сами по себе довольно мирно, надо сказать. Особо опасные преступники, которых здесь едва ли наберётся десяток, заключены в комнаток в башне, что на краю города. Стражи их кормят, иногда выводят на прогулку на ограждённую территорию. В общем, тебе предстоит либо оставить всё как есть, либо менять уже действующие правила на свой лад. Но я бы предложил кое-что другое. Например, помочь мне с шейрором. Ты ведь именно этого хотела, верно? Что ж, если заключённый Хилььера на самом деле способен жить самостоятельно без особого вмешательства власти, то, может, и правда, стоит бросить все силы на помощь Шейрору. Но с чего начать? Нелогично как-то просто, нелогично как-то просто тратить деньги на то, чтобы отстроить целый город. Барт наверняка очень богат, но вряд ли даже он захочет за свой счёт это делать. Мы просто отстроим несколько домов и поселим туда всех, а остальные здания снесём. Радостно хлопнул в ладоши Барт, но поймав мой скептический взгляд, нахмурился. «Что не так? Сколько нужно денег на твой план? Дай-ка подумать. В прошлый раз на что-то подобное у меня ушло полтора миллиона золотых». На этой фразе я поперхнулась слюной, закашлялась. «Понятия не имею, что вы с Монтурой можно купить на один золотой, но от слов полтора миллиона я впала в ступор. Как-то это затратно тебе не кажется? У меня много денег, одевать их некуда». Как-то, грустно улыбнувшись, пожал плечами мужчина. Я один, у меня огромный замок и сотню слуг, у каждой служанки своя комната и оплата труда равна годовой оплате местных стражей. Часто летаю на юг, радую тамошних торговцев и владельцев гостиных деньгами, пока отдыхаю, и я устал от этого. Жить мне осталось лет сто, может, сто двадцать, а золота хватит не на одно тысячелетие. — Почему же не завёл семью? — спросила смущённая, и что-то внутри меня напряглось в ожидании ответа. — Сейчас как скажет, что он по мальчикам, и я тогда совсем потеряю веру в романтичные чувства. Мне-то казалось, что Барт тоже на меня смотрит как-то по-другому. Всё время чего-то ждал, точнее, кого-то. Я был влюблён однажды, но она вот уже пятьдесят лет счастлива с другим». Мужчина снова поджал плечами и отвёл взгляд, явно не желая продолжать эту тему. «Это он об Альбине? О, Создатель, как же ему, наверное, больно видеть её со своим другом. Пытался ли он добиться её любви или не предпринимал никаких действий? Я знаю, о чём ты думаешь, Анна. И да, ты права». Но мои чувства давно прошли, теперь она для меня как родная сестра. Много лет уже прошло, эти воспоминания не имеют смысла. Извини, не должна была спрашивать. «Ну а ты?» «Что? У тебя есть? Была семья?» Я только кивнула и коротко бросила. «Была. Мама, папа и младший брат. А муж, дети». И «Если ты хочешь знать, любила ли я когда-то, то да, любила. Пять лет безответных чувств, а потом я словно очнулась». Мужчина, который занимал все мои мысли, оказался никчемным, и мне однажды стало стыдно за свои чувства. Знаешь, бывает так. Ты ложишься спать с мыслью, что не можешь жить без того человека, а утром просыпаешься и понимаешь, что он вызывает в тебе лишь одно чувство — отвращение. Я называю это вылечиться. Мир начинает играть новыми красками. Дышать становится легче, и ты снова можешь быть счастлив, только потому что все твои мысли с того самого утра больше не о том мужчине. «Нет, за ночь ничего не произошло, и даже тем вечером ничего не было». Просто во мне словно что-то выключилось. Он идиот, выдержав паузу изрогбард. Полнейший идиот, если не смог тебя полюбить. Люди не властны над своим сердцем. Теперь я равнодушно пожала плечами. Не хотелось говорить на эту тему, но была рада, что смогла рассказать об этом хоть кому-то, о том, что я кого-то безответно любила, не знали даже подружки. Драконы, в общем-то, тоже. Что ж, я предлагаю вернуться к нашим коровам. Баранам, хихикнула я. Приятно было слышать земные словечки от жителя этого мира. На душе сразу становилось тепло и уютно. Да, точно. Что ты предлагаешь сделать шайруром, если отвергаешь мой план? Я выглянула в окно. На синем небе ни единой тучки, воздух снова раскалён. В шайрур не получится провести воду, но может получится возить туда её. У нас есть лошади и повозки, сколько угодно. Тогда нужны ещё бочки для воды и возничий, который будет эту самую воду возить отсюда в шайрур. Это ведь недалеко. конным ходом около 3 часов. Отлично, так и запишем, запустить доставку воды. Я достала чистый лист бумаги, карандаш и вывела красивую цифру 1 в левом уголке, следом корявенькими буквами вписала начало плана. В какой момент буквы записали перед глазами, а в голове раздался оглушающий звон, поняла не сразу. Лишь несколько секунд спустя до меня дошло, что что-то не так. Внезапно стало жарко, а лёгкие словно сдавило тисками. Отчаянно не хватало воздуха. бросилась к окну, резко распахнув его наполовину, вывалилась на рожу. От чего ж так трясёт-то? Повели дрожь в руках и ногах, а глаза застилала пелена. Я толком не могла разглядеть лавочки на площади, словно внезапно испортилось зрение. Анна, голос Барта доносился как сквозь толщу воды. Слышались его шаги. Мужчина суетился рядом, трогал меня за локоть, гладил по спине. Я его не видела, особо не слышала и не ощущала. Все мои чувства были сосредоточены на происходящем с моим организмом. Это ненормально, так быть не должно ни при низком давлении, ни при высоком, акклиматизация что ли? Ну а что логично, я не в другую страну свалила, а в чужой мир. Всё хорошо, наконец, смогла произнести, когда в голове немного прояснилось. Зрение и слух вернулись, но тело всё так же оттрясло. Наверное, это из-за смены климата. На земле сейчас не так жарко. Тебе срочно нужно к лекарю, как нога. Я приподняла подол платья как можно выше, не капле не стесняясь, и продемонстрировала Барту затягивающуюся рану. Значит, тебе плохо нет инфекции. Шрам не выглядит воспалённым. Ладонь мужчины блуждала по моему бедру, я хоть и опешила, но ногу не убрала. Барт выглядел серьёзным и явно не для наслаждения меня лапал. В целом всё в порядке, но к лекарю всё равно надо. Отправимся в Шейрор. Я встречусь с одним своим знакомым. Он много знает про Инамирян, может, что подскажет. Хорошо, но сейчас отдыхать. Я же почти полностью пришла в чувство, так что недозвольно замотала головой. Гулять. Хочу взглянуть на место, в котором проведу остаток жизни. Вряд ли ты будешь в восторге от этого места, Анна. Может, стоит повременить? Нет, хуже, чем в Шейроре, все равно не будет. Я здесь лежала в ванне, мылась мылом и ела вкусный салат. Да я уже безмерно счастлива. Создатель, как же тебе было тяжело все те дни. В голосе Барта не было ни капли сарказма. Помнили бы мы раньше, где именно в Эсман Тур свалилось такое счастье. А когда вы узнали обо мне и как?» Почти сразу. Великие лорды чувствуют и намерян, но потом так же, ориентируясь на ощущение, должны найти вновь прибывшего, чтобы отыскать тебе понадобилось несколько дней. Великие лорды? Не поняла я. Так называют правителя его отца или сына, деда и всех, кто правил в ранние времена. А Альбина получается великая леди? Нет, женщина просто леди. Дискриминация какая-то, проворчала я шутливо. Мы вышли на площадь спустя несколько минут. Я довольно щурилась, глядя на ярко-оранжевое солнце. вздохнула, рассматривая редких цветов, высаженных на некоторых балконах, а потом осмотрелась вокруг. Теперь я смотрела на всё совершенно другим взглядом, ведь мои мысли больше не были заняты усталостью и голодом. Не мечтала капая о сочному сочном стейке или креветке во фритюре, а наслаждалась происходящим. Хилернасом в действибе был городом спокойным, со своей многовековой историей и традициями. Пусть так усердный и справедливым господин Рульфом, а его жители улыбчивыми и счастливыми. Правда, не все Когда я увидела, как за углом одного из домов какой-то бородатый крупный мужчина прижимает другого мужчину за шею, уложив его пластом на дорогу, застыла не в силах пошевелиться. Страж же снова зевает, недовольно буркнув Бард и поспешил в сторону драки. Впрочем, мужчины и не дрались вовсе. Тот, что был снизу, не мог и вздохнуть под весом бородача. Господа заключённый рявкнул Барта, вынимая из-под накидки длинный тонкий меч, похожий на саблю. И как я раньше не заметила оружие. Бородатый мужик раздражённо зыркнул на приближающегося к ним Барта. Несколько секунд на его лице отчётливо наблюдался мыслительный процесс, и через мгновение мужик подскочил, упал на колени и застонал с за воплением. Тот, что валялся на земле, был тощим и старым. Рваный пол рубашки он попытался запахнуть так, чтобы дыр не было видно, и кое-как двигаясь тоже бухнулся на колени. Я всё это время наблюдала за Бартом, едва сдерживая восторженный вдох. Да он же здесь гроза всех заключённых. Мужчина лениво поигрывал мячом, потом присел на корточки перед нарушителями порядка. И «Я сначала спрошу, что вы не поделили, на ответ десять секунд. Потом я желаю услышать ваши имена и госпожа Анна...» Барт, не поворачиваясь, ткнул в мою сторону пальцем. «Решит, что делать с вами дальше. Вы же знакомы с госпожу Анной?» Мужики замотали головами, спуганно косясь в мою сторону. «Вы должны были прийти сегодня на площадь перед домом совета и так, что не поделили?» «Он ходит к моей жене. Она уже не твоя жена». Теперь я присела на корточки просто чтобы быть на одном уровне со всеми. Странно мы должно быть выглядели со стороны, но я об этом не думала. Кто кому ходит? Не понимающе нахмурился Барт. Бородатый вздохнул. Бывшая жена Сиридж любит меня, а я её. Сирич никак не может с этим смириться. Я вскинула брови. Вот этот щуплый мужичок за тенникой это драки? Что он пьёт для храбрости? Надо бы попросить им не отлить. В смысле, бывшая жена. Барт, кажется, совсем запутался. Они разошлись ещё на прошлой неделе. Каким-то образом в Пасмантории резко изменили законы бракосочетания, так в Хилльери же это давно принято, господин Дракон. Бородач почесал затылок, удивительно пробормотал бард, поднимаясь на ноги. Я последовал его примеру. Значит, так, вы оба должны прийти к какому-то мирному соглашению на словах. Если я узнаю, что кто-то кого-то избил, в оба отправитесь в особую башню, ясно выразился. Мужики утвердительно затрясли головами. А теперь вон. Их словно ветром сдуло. «Ты не спросил их имена», — заметила я, а Барт махнул рукой. «Расторжение браков недопустимо в Эсманторе, потому что в таком случае женщины обычно остаются на улице ни с чем. Надо бы пообщаться с королем этих земель. Что-то мне подсказывает, что закон этот не только в Хильяре действует». «А что за особая башня?» — говорил тебе о ней. «Для особо опасных преступников. Хочешь зайти?» «Еще бы! Я даже отвечать не стала. Зашагала прямо по дороге и не сбавила шага, даже когда Барт развернул меня в другую сторону». Особая башня казалась местом жутким. Темно-серый фасад был в трещинах и подтеках. С одного края внизу каменная кладка поросла мхом. Как появился мох при нулевой влажности неизвестно, но я его даже пальчиком потрогала, чтобы удостовериться, что не привиделось. Тяжелая массивная дверь заскрипела, впуская нас внутрь. Здесь было темно, но Барт без труда нашел винтовую лестницу, и мы поднялись на несколько уровней вверх. И вот здесь уже свет проникал сквозь зарешеченные окна, позволяя рассмотреть здание изнутри. Камеры для заключённых представляли собой ниши в стенах с решётками из... из толстых железных прутьев. Я встретился взглядом с одной женщиной, а когда смотрел остальные темницы, то поняла, что из восьми человек семеро женщин. Один единственно опасный преступник мужского рода сидел у решётки и тихонько мурлыка под нос какую-то песню вышивал. "А они точно преступники", шепнул я помощнику и тот кивнул. "А и ты?" бард двеносок камеры, в которой на полу на четвереньках стояла измученная женщина. Я безумно взгляд не отрывался от меня ни на секунду, от чего мне становилось не по себе. Красивые волосы, раздался её хриплый голос, и я, не желая игнорировать, смущённо буркнула: Благодарю. Не у тебя. Её взгляд метнулся к Барту, у дракона. Давно ты здесь? Мой помощник облокотился на решётку. Меч всё ещё был в её руке, кажется, мужчина о нём вовсе забыл. С того дня, как твой правитель меня сюда засадил. Ты уверена, что это был он? Если бы тебя поймал гер, ты была бы уже мертва. А как же неуверенно. Я провела в подземелье его замка 2 года в ожидании смерти, а потом появилась та девка с сердобольной. И вместо того, чтобы идти в лучший мир, я гнию здесь. Лет 50, значит, понятно выквнул бард. Не помню, сказала же. А за что ты была поймана? Меня всё же волновала причина заточения человека на столь долгий срок. Женщина, ставая с на четвереньках, медленно подползла к решётке. И оскалилась, обнажая жёлтые гнилые зубы. Выцветшие глаза сверкнули в неярком солнечном свете, льющемся в узкое окно. Чевы вздрогнула. Неприятная картина, надо сказать. А тебе зачем знать дитя человеческое? Я открыла и закрыла рот в ушамлении и только присмотревшись внимательно поняла, что передо мной драконица, такие же светлые волосы, как у Барта, но уже грязные, свалявшиеся от времени, и бледно-голубые глаза. "Знакомься, Анна, новая глава хилььера". Рульф наконец-то подох. Тихий смешок перешёл в хрипкую схохот и резко оборвался. Следом последовал ответ на мой вопрос. Я детей люблю. Ах, чёрт бы тебя побрал. Барт ударил мечом по решётке, женщина зашипела и отпрыгнула, послышался звон металла. К её ноге была привязана толстая цепь. Ты та тварь, что сожрал ребёнка. У меня по спине пробежал холодок, а в соседних камерах люди зашевелились, пытаясь высунуть лица сквозь решётки. Я всё думал, куда ты делась? Тебе здесь самое место, чудовище. Альбина не сердобольна ни разу, она явно понимала, что в этой башне ты будешь мучиться сильнее, чем на гильотине. «Сколько тебе лет? Сто?» «Остаток жизни ты проведёшь в страданиях», — заслужила. Женщина хохотала так громко, что мне пришлось зажать уши руками. «Барт, давай уйдём». Не успела попросить, а мужчина уже тянул меня за руку на выход. И только выскочив на улицу, я смогла перевести дыхание. «Это же психбольница, а не тюрьма». «Ну ты почти угадала. Мэр ты Нила, тварь, каких ещё поискать». Пока она была драконом, до того, как Льер заблокировал в ней магию, эта особь сожрала человеческого ребенка. Подозреваю, что ни одного. О ней все льды говорили не один год. А я как-то забыл совсем, что Альбина ее спасла от казни. Зря, наверное, таких нельзя оставлять в живых. Еще как можно. Ей жить еще лет сто. Намучается на всю загробную жизнь заранее. Ты все еще хочешь продолжать прогулку?»